Свидетели слышали, как Тереза воспарила на седьмое небо как раз в ту минуту, когда Мари Кольбер летел в пустоту навстречу смерти. Свидетели видели, как Тереза бежала к такси, когда Мари Кольбер уже давно покоился на мраморном полу фамильного особняка. Свидетели прекрасно знали Тео, презирая того соразмерно его любовному таланту. Они начинали понемногу узнавать и Эрве, который стоил не больше своего дружка. Идеальные свидетели. Свидетели, обладающие прекрасным слухом и отличным зрением. А еще не надо забывать, что у них великолепное обоняние. И самое главное, они — честные свидетели, благонадежные граждане, часовые, стоящие на страже порядка. Им полиция поверит с закрытыми глазами, потому что они и есть глаза полиции. Но еще требовалось, чтобы эти свидетели сдержали свои угрозы. Предстояло убедить их, чтобы они подали, как обещали, свои исковые заявления. А это оказалось не самым легким делом. Мне пришлось даже заплатить одному парню, чтобы он подал на нас жалобу в полицию. «Чистая правда», — вздохнул Лерве. Терпение и труд, все перетрут. Итог. Голдящая толпа направляется вслед за ними к зданию на набережной Орфевр. Целый дом алиби. Свидетельские показания. Свидетельские показания. еще свидетельские показания. Ночная вакханалия, господин заместитель прокурора. Мы подаем жалобу. Мы подаем заявление. Это просто неслыханно. Какой срам. Что слышат наши дети? Какой моральный ущерб для общества? «Загубленный сон! А нам на следующий день на работу!» «А как же честь нашего дома?» Движимые кто взяткой, кто чувством долга, они олицетворяли собой нравственную гильдию общества, полную решимости добиться того, чтобы полиция прислушалась к ее мнению. «Да если надо, мы десять, 10, сто заявлений напишем!» «Да мы просто так это дело не оставим!» Шагая по коридору к кабинету заместителя прокурора Жуаля, они подталкивали перед собой Эрве и Тео, словно арестовали тех своими руками. Толпа соседей Тео была возбуждена до такой степени, что инспекторы Тетюс и Селестри стали всерьез опасаться за жизнь Терезы. «Клянусь тебе, малосен! — подтвердил мне потом в своем отчете Тетюс. «Когда к нам в кабинет валилась безумная толпа добродетельных граждан, окружавшая двух ангелов-хранителей Терезы, «Мы по-настоящему испугались за нее. «Мы даже думали о том, что не лучше ли ей было бы на некоторое время остаться у нас», — признался Селестри. У заместителя прокурора Жуаля сработал обратный рефлекс. Он принял заявление и открыл перед Терезой врата свободы. Прочитав нотацию трем нарушителям покоя жильцов дома номер три по улице Урс, он отпустил их, шепнув на ухо проходившему мимо него РВ. Все хорошо. Можете продолжать». «А он даже очень ничего, этот заместитель прокурора Жуаль», — признал Тео. «Выпустив Терезу со всеми почестями, он проявил настоящее мужество». «Хороший малый, и мордашка у него симпатичная», — подтвердил Эрве. Дослушав историю до конца, мы с Жулей не вымолвили ни слова. У нас не оставалось сил на какие-либо комментарии. Мы просто ушли, покинув их втроем там, наверху. Мы даже отдали им на ночь нашу спальню. Тереза желала утром, за завтраком, представить своих самцов-производителей всему нашему племени, чтобы прояснить все до конца, чтобы не было никаких двусмысленностей. К тому же Джулиус уже скребся в дверь. Наставал час Мартена Лежоли.